Старик остановил внучку движением руки, прося ее замолчать и не мешать ему думать. Потом с тем же предостерегающим жестом поцеловал ее в щеку и снова зашагал по дороге, устремив взгляд куда-то вдаль, то и дело останавливаясь и сосредоточенно опуская глаза, чтобы собрать воедино свои беспорядочные мысли. Вот он прослезился. Прошло еще несколько минут, А затем, по привычке взяв внучку за руку, он постепенно, почти незаметно для нее, вернулся к своему прежнему бездумному спокойствию и был готов уйти, куда бы она ни повела его. Когда они снова переступили порог грандиозного музея восковых фигур, миссис Джарли еще почивала, как и надеялась Нел, но им сказали, что с вечера она была встревожена их отсутствием и удалилась на покой лишь... половине двенадцатого, решив, что они попали в грозу, остались где-нибудь переночевать, а к утру будут дома. Нел тотчас же с усердием принялась за уборку зала, быстро управилась со всеми делами, да еще успела и себя привести в порядок, прежде чем любимица королевской фамилии вышла к завтраку. «За все время, что мы здесь», — сказала миссис Джарли, когда трапеза была закончена. «Паноптикум посетили только...» «Восемь девиц с пансионами из Монфлеттерс, а их там 26, как мне сообщила ее кухарка. Когда я поговорила с ней о том осем и дала бесплатный билет, «Надо снести им пачку новых афиш, и я поручаю это тебе, милочка. Посмотрим, как их там примут». Поскольку эта экспедиция имела первостепенное значение, миссис Джарли собственноручно надела на Нелли Капор. заявила во всеуслышание, что такая хорошенькая девочка не уронит чести паноптикума, и, снабдив свою посланницу множеством советов и необходимых наставлений относительно поворотов направо, которых надо придерживаться, и поворотов налево, которых следует избегать, отправила ее в путь. Руководствуясь полученными указаниями, Нел без труда нашла пансион мисс Монфлеттерс, помещавшийся в большом доме с высокой оградой. широкой калиткой, с большой медной доской и маленьким решетчатым окошечком, прорезанным в калитке, сквозь которое горничная мисс Монфлеттерс осматривала каждого посетителя, прежде чем пустить его внутрь, ибо ни одно существо мужского пола, никто, даже молочник, не могло проникнуть в эту калитку без специального разрешения. Сам сборщик податей, толстяк в очках и широкополой шляпе, получал причитающиеся ему суммы сквозь решетку. Адаманты бронза были ничто по сравнению с калитками с Монфлеттерс, сурово взиравшей на все человечество. Мясник и тот благоговел перед нею, словно перед какими-то таинственными вратами, и, взявшись за звонок, сразу же переставал насвистывать. Когда Нелл приблизилась к этой страшной калитке, она медленно со скрипом повернулась на петлях Из скрывающейся за нею тенистой аллеи появились пара за парой молодые девицы с открытыми книжками, а кто и с зонтиком в руках. Эту внушительную процессию замыкала сама мисс Монфлеттерс с сиреневым шелковым зонтиком и с двумя улыбающимися учительницами по бокам, которые смертельно ненавидели друг друга и были душой и телом преданы мисс Монфлеттерс. Сконфуженная взглядами и перешептыванием девиц, Нелли потупилась, пропуская их мимо себя. А когда с ней поравнялась мисс Монфлеттерс, учтиво присела и подала этой леди маленькую пачку афиш. Та приняла ее и скомандовала, чтобы процессия остановилась.